Когда спустя четыре месяца плавания корабль сменил курс с восточного на северный, погода стала стремительно улучшаться. Однажды поднявшись на палубу, Эмили вдохнула знакомый воздух запретного рая. Роковая жемчужина все-таки оказалась пропуском в тот мир, куда она так стремилась вернуться. Только теперь это возвращение... Обернулась кошмаром, и вот настал миг, когда с шумом упал в воду и послышался лязг цепи, провидение прибыло в Хобарт-таун. Столпившиеся на палубе женщины пытались разглядеть остров, но видели только зеленые холмы и белую церковь с высоким шпилем. Келли утверждала, что на острове не будет решеток, и все они смогут чувствовать себя почти свободными. Примерно половине женщин приказали сойти на берег, а других, неизвестно зачем, оставили на корме. Эмили встревожилась, однако Ребекка сказала, — Похоже, нам повезло. Сейчас сюда явятся важные лица острова, чтобы выбрать себе служанок. И любовниц, — уточнила Келли, — услышав ее слова, Эмили дрогнулась. Ребекка оказалась права. Один за другим на палубу начали подниматься мужчины. Некоторые сдвинули шляпы на затылок, другие мяли их в руках. Почти все были одеты в клетчатые рубашки, расстегнутые ушей, бриджи для верховой езды и высокие сапоги. Вперед выступил уполномоченный по распределению сыльных. Подойдя к капитану, чиновник пожал ему руку и небрежно произнес — Эти уважаемые господа хотели бы взять к себе женщин для работы в доме, разумеется, послушных и аккуратных. А также молодых и красивых, — прошептала Келли. Капитан с важным видом кивнул на регистрационный журнал. — Такие найдутся. Пусть господа проходят по очереди. Первым к столу, за которым сидел капитан, приблизился Невысокий седой человечек. Мне нужна девушка для работы в трактире. Смышленая, бойкая, но честная и неуродливая, конечно. Такая, чтобы привлекала посетителей, но при этом не давала им спуску. Эмили заметила, как у Келли раздулись носы и заблестели глаза. Сделав шаг вперед, она тряхнула своими рыжими волосами так, что они заиграли от меди. Взгляд трактирщика упал на нее. Возможно, вот это подойдет. Кто она? — Кэлли Джонс. Торговка краденым, — ответил капитан. Трактирщик нахмурился, а рядом мужчина, рассмеявшись, сказал, — Послушай, Торренс, ты же выбираешь служанку из каторжниц, а не из благородных леди. Бери ее. Я обязательно загляну в твое заведение, если там будет работать вот такая птичка. Таким образом, судьба Келли была решена, и, судя по всему, девушка была рада тому, как все обернулось. Ловко подхватив свои пожитки, она улыбнулась подругам. — Забегайте на огонек, угощу, чем смогу. Осужденное загадание на картах Ребекка попало в семью, где были маленькие дети, которым требовалась нянька. Еще нескольких женщин забрали мужчины, чьи жены хотели завести прислугу. Эмили пряталась в толпе до тех пор, пока та совсем не поредела. Ухаживать за чужими детьми было бы выше ее сил, и ей не очень хотелось становиться чьей-то служанкой. Мужчин тоже осталось мало. Один из них, лет сорока, хорошо одетый, крепкого сложения, с красным от солнца лицом, заявил, «Мне нужна грамотная женщина» чтобы не только могла работать по дому, но и читала вслух моей жене. Насколько я понимаю, таких здесь нет. Стоявшая рядом женщина толкнула Эмилии локтем. — Чего ты молчишь? Ты же умеешь читать и писать. Если тебя назначат на такую работу, это будет большим везением. И словно в торе ей капитан ответил. — Есть одна. Мне кажется, она вам подойдет. — Эй, Марен. — Выйди сюда. Эмили неохотно послушалась. Она ощущала себя странно беспомощной в одежде, обтрепавшейся за долгие месяцы пути, с кое-как причесанными, еще не успевшими отрасти волосами. Мужчина мазнул по ее лицу быстрым взглядом. — Слишком молода и красива. Боюсь, это не устроит миссис Даунинг. — Зато, надеюсь, понравится вам усмехнулся капитан и посоветовал, забирайте ее. Лучше вам здесь не найти. К тому же она из порядочных. По-моему, эта женщина единственная, кто не завел себе любовника среди наших матросов. — Это хорошо, — подтвердил мистер Даунинг. — По крайней мере, я могу быть уверен в том, что она не беременна. Ладно, беру. — Распишитесь в журнале и не забудьте зайти на склад получить одежду для девушки», — сказал уполномоченный по распределению сыльных и обратился к Эмили. «Комплект выдается на год, так что будь аккуратна». Молодая женщина покорно спустилась в лодку, которая покачивалась на воде возле облепленного водорослями и ракушками бурта корабля. На берегу Эмили пришлось подождать, пока мистер Даунинг вернется со склада после чего она села в двуколку позади нового господина, который устроился на козлах. Она не имела понятия, кто такой мистер Даунинг, чем он занимается, но держался он уверенно, по-хозяйски, небрежно здоровался со встречными мужчинами и ни разу не оглянулся на Эмили. Как ни странно, она была только рада остаться для него просто вещью.